Глава 4 Утренние сборы прошли в спешке и завершили сюрпризом. На улице, где переминались ноги на ногу 13 породистых лошадей, промелькнула мрачная мордашка Бена. В первую минуту я подумала, что у меня начались зрительные галлюцинации, с недосыпа ещё и не то привидится. Но жизнь, как обычно, оказалась интереснее любых фантазий. Небо только-только озарили розово-лиловые всполухи света. Я зябко передёрнула плечами и, закутавшись в накидку Брайана, решительно обошла несколько мужчин из отряда, чтобы ухватить Бена за плечо. «Ну и что ты тут забыл?» — строго спросила я. Парнишка шмыгнул носом и, отойдя на шаг назад, спрятал руки в карманы потрёпанных брюк. «Буду тебя сопровождать», — уткнувшись взглядом в мостовую угрюмо, сказал он. «Муженёк-то твой, птица не нашего полёта. Вроде он не злой». Но как знать, что в голове у этих аристократов? Для них политика важнее любого человека, так что нельзя тебе одной с ним ехать. Я тяжко вздохнула. Интересно, как бы отреагировал Бен, если бы узнал, что я тоже принадлежала к той категории людей, для которых человеческая судьба не более чем фигурка на шахматной доске? Матери и сёстрам кто будет помогать? Потому как Бен упрямо вскинул подбородок, я поняла, спор бесполезен. Мальчишка уже принял решение, и переубедить его невозможно. «Тёмные боги в свидетели. И откуда в обычном городском парне без искры магии столько целеустремлённости, слабоумия и отвага, не иначе? Я отдал им кошелёк, который получил вчера от твоего мужа. Этого им с лихвой хватит на пару-тройку месяцев без бедного существования. А там я вернусь и снова стану заботиться о них». Я с прищуром посмотрела на Бена. О да, я знала и этот взгляд, и эту интонацию. Я была старшей в семье, поэтому хорошо помнила, что такое ответственность за младших. Ещё одно воспоминание о Аленам железом коснулось груди, заставив рефлекторно сделать глубокий вздох ртом. Я не хотела, чтобы в уголках глаз выступили слёзы. Братья погибли в доме, объятом огнём. Я ничем не успела им помочь. Иногда Бен напоминал мне одного из них. «Что здесь происходит?» К нам почти бесшумно приблизился Брайан, тоже закутанный в плащ. К обеду наверняка потеплеет, но сейчас холодный влажный воздух заставлял ёжиться и мечтать о том, чтобы поскорее вышло солнце. «Я хочу поехать с вами, милорд». Вот так. Не просьба, а вполне твёрдо высказанное намерение. Мысли заметались в панике. Я не знала, куда направлюсь после побега, на запад или восток, но точно не вернусь в этот городок, а значит... Нам с мальчишкой не по пути. «Лишних лошадей нет, поэтому поедешь с Ульриком», бросил Брайан и рукой указал на молодого солдата с тёмными волосами и рыжей бородой. «До портала несколько часов верхом». «Но, милорд!» — воскликнула я. «Разве разумно брать с собой подростка, по сути, ещё ребёнка?» Бен и Брайан одновременно взглянули на меня. Первый с осуждением и обидой, второй с интересом. «Не вижу здесь ребёнка, миледи» вежливо ответил Брайан, и я вздрогнула от полузабытого обращения. «Перед нами молодой мужчина. Если он принял решение, мы не вправе его переубеждать». Бен горделиво расправил плечи, а я лишь фыркнула. Такими темпами Бен с Брайаном начнут дружить против меня. Они уже сейчас легко находят общий язык. Ладно, Бену просто придётся вернуться раньше, чем он планировал. В кошельке ещё не закончатся монеты, когда он снова перешагнёт порог отчего дома. К брайну подвели воронова жеребца. Муж быстрым уверенным движением опытного наездника оказался в седле, а затем чуть склонился и подал мне руку. «Прошу вас», — проговорил он, протягивая мне ладонь. После небольшой заминки с моей стороны ему пришлось со вздохом напомнить. Лишних лошадей нет. Я бы могла прогуляться и пешком, ведь мне совершенно некуда спешить. Встреча с придворным магом — не та мотивация, что заставило бы меня ускориться. Но, взглянув в серьёзное лицо Брайана, я молча приняла его руку. Мгновение, и я оказалась на его коне. Шею защекотало дыхание Брайана. Он был близко, слишком близко. Странное, нервирующее чувство, которое я испытывала ещё вчера, снова напомнило о себе. «Все на месте?» — крикнул Брайан. Я искоса оглядела, готовый к путешествию отряд. «Тогда выдвигаемся». Он дёрнул за поводье, заставив коня перейти сначала на шаг, а затем, когда мы покинули центральные улицы города, на голоб. Городок, где я без малого провела год, быстро исчез за клубами дорожной пыли, поднимаемой лошадиными копытами. Мы ехали не меньше трёх часов, прежде чем сделали первую остановку. На моё счастье, она пришлась на постоялый двор, и я мысленно возликовала. Сбежать из такого шумного места гораздо проще, чем с лесной полянки. «У нас нет времени на полноценный отдых», — сказал Брайан, помогая мне спешиться. «Но вы можете подняться наверх, там есть спальни. Возможно, вам захочется ненадолго прилечь или освежиться. В последнем случае попросите девушку, она принесёт вам воды». Освежиться было бы и правда неплохо. Солнце, как это часто бывало в Иолании, уже вовсю пекло, и по моей спине расползались пятна пота. «Я могу принять ванну?» — уточнила я. Вчера вечером и сегодня утром у меня не было такой возможности, поэтому я даже ненадолго представила, как окунусь в прохладную, пахнущую мылом воду. Кейра, перестань. Время думать о побеге, а не об удовольствиях. К сожалению, нет, но вы можете умыться. Я едва не удержалась от того, чтобы не потереть затёкшее от долгого путешествия тело. Я отвыкла путешествовать верхом. Что ж, это тоже неплохо, призналась я. Благодарю. «Я распоряжусь, чтобы вам принесли еду в комнату». Я мельком отметила, что Брайан довольно заботлив. Если подумать, деловое соглашение с ним могло бы стать удачным способом решить мои проблемы. Если бы только он не нацелился вести меня в столицу, как заключённого на казнь. Я осторожно освободила свою руку из руки Брайана, кивнула на его слова и заскользила взглядом, выискивая Бена. «Бежать нам нужно вдвоём». Я легко нашла глазами вихрастую макушку. Бен, словно почувствовав мой интерес, обернулся. Нам хватило быстрого обмена кивками, чтобы понять друг друга без слов. Поднимаясь по лестнице на второй этаж таверны, я уже знала, что парнишка проследует за мной при первой же возможности. И её не пришлось ждать долго. «Ты быстро!» — одобрительно заметила я и распахнула дверь посильнее. «Проходи». Бен ловко лесой проскользнул в проём и воровато огляделся. «Муженёк на тебя денег не жалеет», — спустя пару секунд выдал он. «Взял лучшую комнату в таверне. Не находишь, что он слишком расточителен?» Я рассеянно покосилась на скромную по моим меркам обстановку. Обитые, потрёпанные алым бархатом кресла, усеянную маленькими подушечками грубо сколоченную кровать под аляпистым балдахином с рюшечками. Неуместно весёлые жёлтенькие ситцевые шторы, ковёр на полу, частично выцвевший из-за яркого солнца. Всё это походило на отчаянную попытку выдать медь за золото. Впрочем, для Бена, выросшего на улице, в куда более ужасающих условиях, подобная обстановка казалась роскошью. Сердце болезненно сжалось от воспоминания пронёсшегося в голове. Моя спальня в родительском доме была намного больше этой комнаты. Её окна тоже выходили во двор. В детстве я частенько пряталась за портьерами, чтобы хоть краем глаза увидеть тренировки других магов. Мой дар дал о себе знать достаточно поздно, в одиннадцать. Я уже начала нервничать, что родилась белой вороной, бесталанной неудачницей в семье потомственных мастеров магии. Но в конечном итоге эмпатия проснулась и во мне. А затем к ней постепенно присоединилось умение создавать иллюзии. Как же давно это было. Всё ещё погружённая в свои мысли, я подошла к окну и отдёрнула тонкие ситцевые шторы. Взору предстала картина типичного постоялого двора. Возле широкого крыльца, дымя трубками, переговаривались несколько мужчин. Между ними сновал мальчишка-слуга, таскающий на кухню мешки с провизией. Чуть поотдаль стояла невысокая конюшня. Оттуда доносилось лошадиное фырканье и ржание. Ещё левее высился сарай или какая-то хозяйственная пристройка. Всё это добро было отгорожено от дороги деревянным частоколом, а крепкая калитка, которая даже сейчас была закрыта на мощный амбарный замок, внушала уважение. «Такую просто так не взломаешь». «Видимо, по ночам здесь орудуют разбойники», — пробормотала я, не сводя взгляда с забора. «В любом случае, выбраться незамеченными будет непросто». Бен бесшумно подкрался ко мне со спины и тоже уставился на шумный большой двор. Я обернулась и криво усмехнулась. Бен нахмурился и напоминал полководца, мучительно размышляющего над планом чужой крепости. «Через калитку нам не выйти», — деловито проговорил он и облизнул сухие губы. «Но можно попробовать перемахнуть через забор». Я с сомнением оглядела острый высокий частокол, окружавший двор. «Серьёзно?» скептично поинтересовалась я. Может быть, я лучше воздействую с помощью дара на кого-нибудь из прислуги и нам откроют калитку? Ещё в самом начале знакомства Бен узнал о моей магии. Это произошло случайно. Я пыталась не умереть с голода и воздействовала на одного из торговцев. Фокус не удался, я оказалась слишком слаба. Тогда Бен буквально за руку вытащил меня из торговых рядов и, петляя как заяц, помог уйти от погони которую кликнул торговец в безвкусной, но баснословно дорогой парчевой одежде. Помнится, меня тогда ещё поразил диссонанс. Я, продрогшая и голодная, куталась в какие-то обноски, а рядом со мной стоял сытый и довольный жизнью человек. На его шее в свете солнца тускло поблёскивали золотые побрякушки, на которые до трагедии я бы не взглянула, настолько дешёвыми они бы мне показались». И этот человек, слоснящимися от масел и благовоний волосами и животом, выпирающим даже из просторной одежды, решал мою судьбу. Мою, Кейра Ивори, потомка древнего и прославленного рода. Немыслимо. В этот миг для меня мир сошёл с ума. Иногда я до сих пор думаю, что сплю, и стоит открыть глаза, как в спальню с деревянными панелями и высоким потолком войдёт мама. Глаза защипала, и пришлось куснуть чоку изнутри чтобы унять закипающие слёзы. Столько времени прошло, а я до сих пор не могу контролировать свои эмоции. Если подумать, для эмпата это даже странно. Впрочем, с чужими чувствами всё всегда проще, чем с собственными. «Калитка на виду», — ворвался в мои мысли голос Бена. «Кто-нибудь да заметит. Хоть те мужики, что вечно дымят на пороге. Но смотри, вон там, рядом с сараем, стоит телега с сеном». Я прищурилась и послушно взглянула в том направлении, куда ткнул худым пальцем Бен. Краем сознания отметила, что ногти парнишки неплохо было бы почистить. Под ними была грязь. Кое-какие привычки было сложно забыть даже в тех условиях, в которых я оказалась. «Вижу», — ответила я и помедлив уточнила. «Думаешь, заберёмся на неё. Она в углу, с крыльца её не видно. А дальше на крышу сарая. Ну, оттуда через заборы в лес». Только нас и видели. Я мысленно прикинула шансы на успех и одобрительно кивнула. Но кое-что всё равно не давало покоя. Во дворе вечно кто-то толкается. Думаю, хорошо бы сделать так, чтобы все отвлеклись на что-то. Бен смешно наморщил лоб и потёр его. Например? Наш разговор прервал стук в дверь. Мы с Беном переглянулись, и я отправилась открывать. На пороге оказалась девушка в неприметном сером платье и чепчики с оборками. При виде меня она торопливо присела в реверансе и выставила вперёд кувшин, как оберег то ли от меня, то ли от злых сил. «Миледи, я принесла вам воду, чтобы вы могли умыться». «Благодарю». И ваш муж распорядился насчёт обеда. «Вам принести еду сюда? Или вы предпочтёте спуститься в залу?» Решение пришло мгновенно. От облегчения, что в голове вырисовался хоть какой-то план, я улыбнулась. Девушка взглянула на меня с недоумением. Видимо, ей нечасто попадались приветливые постояльцы. «Я спущусь вниз, спасибо». Забрав у девушки кувшин с водой, я мягко прикрыла дверь и, жмурясь, как довольная кошка, прислонилась к ней спиной. мне нравится мне твое лицо», — пробормотал Бен. «У тебя буквально на лбу написано, что ты напрашиваешься на неприятности». Я прошла к прикроватной тумбочке и осторожно водрузила на неё полный кувшин. «Вовсе нет». Просто я придумала, чем можно отвлечь внимание постояльцев. Бен с интересом поддался вперёд. И чем? Я пожала плечами и, как само собой разумеющейся, бросила. Дракой. В общей зале царил полумрак. Из-за жаркого полуденного зноя окна были прикрыты плотными шторами, а в пустом камине не горел огонь. Тени разгоняло неяркое мерцание магических ламп. Но тех было совсем немного. Дорогое удовольствие для придорожного трактира. Башмаки кое-где прилипали к деревянным половицам. Видимо, кто-то пролил масло или что-то не менее липкое. «Пошевеливайся, негодник!» — прикрикнул дородный седой мужчина на мальчишку с ведром. «Кто будет убирать это безобразие?» Приведи нас с Беном, мужчина склонился в поклоне Но от меня не укрылся его презрительный взгляд. Да, на моём запястье сияла брачная татуировка, а лорд Гарланд называл меня своей женой. Но моя одежда никак не соответствовала новому статусу. Меня это не смущало. А вот окружающих, как оказалось, более чем. Я прошла мимо мужчин, шумно играющих в карты, и заняла стол в углу. Ко мне тут же подскочила уже знакомая девушка в чепчике и принялась разгружать заставленный с недью поднос. Живот голодно заурчал. В последний раз я ела почти сутки назад. Да и то, если похлёбку из рыбьей головы можно назвать едой. «Если вы желаете чего-то особенного», — услужливо проговаривала девушка. «Только скажите. Ваш муж велел исполнять любые ваши просьбы». Последние слова она сказала, доверительно склонившись ко мне. «Я невольно чуть отстранилась. Такое понебратство вызвало у меня чувство неловкости и почему-то раздражения». «Благодарю вас, Селия, миледи». «Благодарю, Селия», — терпеливо откликнулась я. Только вбитый с детства этикет не позволил мне наброситься на разложенную, источающую божественный аромат еду. «Я непременно обращусь к вам, если мне понадобится помощь». Бен морально-этическими проблемами не страдал, поэтому уже уплетал бутерброд с бужениной. «Ешь давай», — прочав он и протянул мне ребро барашка. «Ты иногда такая странная». Сидишь, как кол проглотила. Я тут же торопливо сутулилась, вспоминая о роли, что играла. Затем подумала и снова выпрямилась. Всё же для всех я сейчас жена лорда, а значит, не могу казаться совсем уж простушкой с улицы. Мне было жалко терять время. В любой момент в залу мог войти Брайан и поломать мне все планы. Но работать на голодный желудок бесполезно. Я уже исчерпала свой ресурс в темнице, и теперь для его восстановления мне необходимо подкрепиться. В здоровом теле — здоровый дух. Ну, или скорее в здоровом теле — сильная магия. Впрочем, с обедом я всё равно покончила быстрее Бена. Тот ел так, будто пытался наесться впрок. Мне казалось, ещё немного, и у него начнёт раздуваться живот прямо на моих глазах. Как у жадных хомяков. Помнится, у брата их было двое — Пин и Пен. Я резко оборвала себя не позволив окунуться в воспоминания. «Да и дай», — обронила я и поднялась. «А я пока начну». Что конкретно я начну, уточнить не стала, но Бен понятливо кивнул. Запихнув одну булку в рот, он вторую спрятал за пазуху. Я поморщилась, запоздало сообразив, что мы собрались бежать в буквальном смысле без ничего. Хоть бы провизию и воду захватили, но времени нет. Больше остановок не будет, а сбежать из дома лорда сложнее, чем из придорожной таверны близ портала. Я прикрыла волосы платком, нацепила на лицо скучающее выражение. Его я ещё в детстве подсмотрела у тётки, той ещё светской львицы, и лениво подошла к игорному столу. Схватка велась не на жизнь, а на смерть. Четвёрка мужчин с азартом резались в игру, правила которой мне были незнакомы. Подзуживая друг друга, они бросали карты на стол, чем вызывали смех или свист, собравшийся на представлении толпы той зрелище явно нравилось что ж тем лучше мне же проще я будто заинтересовавшись происходящим встала за спиной одного из игроков меня почтительно пропустили видимо слухи о моём новом семейном положении разнеслись быстро игрок седой мужчина с беззубым ртом обернулся и полощённо мне улыбнулся миледи дарит меня удачей я лишь молча опустила ресницы как это и подобает правильно воспитанной пуританке, и словно невзначай прикоснулась к его плечу. В голове тут же, как в калейдоскопе, пронеслись чужие желания, яркие, манящие, сверкающие, как облитые сиропом сахарные леденцы на ярмарке. Я покрутила их, но, вздохнув, сделала шаг назад по ментальному коридору и с головой ухнула в леденящую пустоту. Тело тут же сковал холод, страх всегда так ощущается. Сознание, как обычно, разделилось. Одна часть меня продолжала наблюдать за карточной игрой, а другая погрузилась в чужую душу, как лекарь-хирург, вскрывающий скальпелем чужую черепушку. Страхи были самые обычные, серенькие. Ничего красочного, чтобы запомнилось. Но среди них я легко отыскала то, что хотела. Осталось лишь осторожно потянуть и чуть затуманить зрение, подсунув нужную иллюзию. «Ты вор и обманщик!» Вдруг воскликнул тот, чьё плечо я отпустила. «Нагреть меня вздумал!» Я торопливо, будто испуганно отпрянула. Хотя могла бы не строить из себя актрису. Всё внимание всё равно было сосредоточено не на мне. «Я?» — искренне возмутился его соперник. «Да с чего ты взял?» «Ох, простите!» — пробормотала я, ухватившись за руку одного из зевак. Запнулась о юбку. «Ничего, миледи!» Расплылся в щербатой улыбке тот и неожиданно помрачнел. Его взгляд затуманился. «Он точно жулик! Я сам видел!» Я быстро сделала шаг в сторону и неуверенно дотронулась до плеча другого любителя развлечений. «Вы тоже считаете, что в игре жульничают?» слабо спросила я. Мой голос потонул в крике уже сцепившихся мужчин. Те пока ещё переругивались, но до драки оставался буквально один шаг. «Что?» «Да нет же!» И снова мгновение промедления — давшегося мне испаренной слабостью в ногах. «Конечно, только не он, а вон тот!» Парень, в которого я вцепилась, с уверенностью указал на моего недавнего протеже, который с пеной у рта обвинял моего соперника в жульничестве. На секунду повисла пауза, а затем кто кого ударил первым я не заметила. Я едва успела увернуться от чьего-то кулака, когда рука Бена торопливо выдернула меня из клубка чужих страстей. К громким ругательствам теперь присоединились звуки ударов и треск ломаемой мебели. Владелец трактира оставил свою стойку и бросился разнимать дерущихся. Девушка-подавальщица взвизгнула и скрылась на кухне. На шум со двора прибежали и другие постояльцы, и члены отряда Брайана. В создавшейся суете раствориться было очень просто. Что мы с Беном и сделали, выскочив через заднюю дверь? Воровато оглянувшись, Бен убедился, что двор опустел, и потянул меня за руку к телеге с сеном. Мне не требовалось особое приглашение, поэтому на сток сена я забралась даже быстрее парнишки. Тот одобрительно кивнул при виде моей ловкости и первым подтянулся, чтобы запрыгнуть на крышу сарая. «Давай, Кейра!» — крикнул он и торопливо нагнулся. Не раздумывая, я ухватилась за его протянутую ладонь. Мгновение я тоже оказалась на самом краю покатой крыши деревянного сарая. Где-то вдалеке сверкала серебристая полоска извилистой реки. За ней зелень густого леса, того самого, в котором нам с Беном предстояло укрыться. Идти сейчас вдоль дороги слишком неразумно. Я бросила быстрый взгляд на постоялый двор. Из окон неслась ругань, и слышался треск ломаемой мебели. Кажется, я даже немного перестаралась. «Интересно, как скоро Брайан сообразит, что птичка выпорхнула из клетки?» Последняя мысль заставила меня вздрогнуть и повернуться к острому чистоколу, отделяющему двор от дороги и леса. Мы с Беном почти одновременно перемахнули через забор. Приземлилась я не очень удачно. Ногу обожгло огнём, из губ сорвалось негромкое ругательство. «Ты как?» — бросил Бен и, не дожидаясь ответа, помог мне подняться. «Побежали скорее, времени нет». Я понимала, что он прав. Поэтому, наплевав на боль, облизывающий лодыжку адским пламенем, последовала за ним. Мы нырнули в кусты, а оттуда, петляющим испуганным зайцем, ломанулись по тропинке в шуршащий высокими кронами лес. Бежали мы, возможно, недолго, но по ощущениям целую вечность. В конце концов, я выдохлась до такой степени, что рухнула на поваленное дерево, которое Бен играючи перепрыгнул. «Эй, ты чего?» она обернулся нетерпеливо дернул плечом. «Рано еще останавливаться». Из-под полопущенных ресниц я посмотрела на его худую, почти болезненно худую фигуру, и в очередной раз удивилась. Откуда в этом парне столько сил? Не иначе, как все дело в чисто лошадином упрямстве. «Минутку». Тяжело дыша, пробормотала я. Кажется, я ногу подвернула. Лодыжку и вправду будто каленым железом жгло. На лбу выступила испарина, и я смахнула ее невольно раздражаясь на собственную неуклюжесть. «Вот уж действительно, везёт, как утопленницы. И ведь точно не порча, мои родные проверяли». Бен помрачнил сделав ко мне шаг, неловко замер. «И что теперь делать?» Словно в ответ на мой вопрос в ближайших кустах раздался шорох. А затем нам с Беном на голову упала верёвочная сетка. Мы оба испуганно засучили ногами и руками, пытаясь вырваться на свободу, но ловушка держала крепко. «Кто это тут у нас попался?» Из-за толстых стволов деревьев показались двое мужчин. Словно на карикатурной картинке один был низок и коренаст, а второй — высок и худощав. На бородатых лицах застыли улыбки, не предвещающие ничего хорошего. Я похолодела, когда заметила на их шеях чёрные платки. Символ принадлежности к банде. К какой именно, не знаю. У каждой банды были свой цвет и символ. Разбойники испуганно протянул Бен. «Вот попали!» Я ответила им напряжённым взглядом. О степени удачи размышлять не хотелось. Мы и правда не так далеко ушли от дороги, чтобы влипнуть в такие неприятности. Но то ли разбойники нам попались смелые, устраивать засады настолько близко к основной дороге — дело опасное, то ли у богов сегодня игривое настроение, и они решили понаблюдать за смертными и посмеяться. Вот о чём стоило подумать, так это о том, Смогу ли я воздействовать сразу на двоих противников? После потасовки в таверне сил у меня было не так уж много. Словно наслаждаясь нашим ужасом, разбойники медленно приблизились. Один из них опустился на корточки и с интересом схватил меня за подбородок. Я поморщилась. Грязные пальцы наверняка оставят следы на коже. «Смотри-ка, а девка ничего, симпатичная. Как думаешь, сколько за такое дадут в доме развлечений Лили?» Бен злодёрнулся, пытаясь скинуть путы, чем вызвал лишь смешок у другого разбойника. «Не жилы, парень. веревка у нас надёжная и магом заговорённая. Пока сами не уберём её, не выберешься». Чужие пальцы всё ещё сжимали мой подбородок, поэтому я решила не терять время зря. Вздохнув поглубже, чтобы успокоиться, я постаралась не отвлекаться на запах перегара и немытых тел, исходящих от новых знакомых и ухнула туда, где значение имели только две вещи — желание и страхи. Первые встретили меня ослепляющим сиянием золота на солнце и музыкой, несущейся с ярмарки. Необычное сочетание, но мне некогда в этом разбираться. Не останавливаясь, я нырнула на уровень ниже и тут же поёжилась. Никогда не привыкну к этому холоду, пробирающему тебя до самых костей. Страхи предстали передо мной, словно старые поломанные детские игрушки, покрытые чердачной паутиной. Так бывает, когда человек долго бежит от самого себя. Ему кажется, что он всё забыл. Но то, что есть внутри нас, не обманешь. Можно закрыть глаза, сделать вид, что такого никогда не случалось, брать на верхнюю полку, но шагнёшь напролёт ниже желаний, и всё равно встретишь их, страхи. Осторожно, будто в заброшенном музее я сделала несколько шагов по липкому мраморному полу И замерла, просматривая выставленные экспонаты торопливым взглядом опытного экскурсовода. Я уже потянулась к одному из них, когда... «Ну, чего застыл-то, Бадди?» — ворвался в мои мысли голос второго разбойника. «Замечтался, что ли? Так девка понравилась». Та часть сознания, которая замечала всё то, что происходило в реальности, безэмоционально показала, что напарник Бадди шагнул ко мне и, склонившись, резко потянул на себя заставляя подняться на ноги. От его действий платок, украшающий мои волосы, медленно спланировал на траву. Выражение лица разбойника тут же поменялось с хищного на испуганное. Он отпрянул от меня, как от чумной. И своего друга тоже потянул за собой. Я болезненно охнула. Столь неожиданное прерывание физического контакта всегда напоминало удар чем-то тяжёлым по голове. Картинка с чужими страхами развеялась, как туман по утру бади Да она из этих, из любимцев лаванды. Глянь, у неё волосы стали фиолетовыми. По спине пробежали мурашки. Меня накрыла удушающая волна ужаса, и горло сдавило спазмом. Впервые за долгое время я настолько сильно влипла, что... до «Да Орден магов за такую, как она, отвалит мешок золота», — присвистнул просветлевший лицом Бадди. «Давай, пошевеливайся. Поведём её в столицу, боссу ничего не скажем». Ещё чего не хватало с ним делиться. Что дальше, не видела выхода. Впрочем, он нашёл меня сам. Огненное плетение в виде стрелы пронзило грудь сначала безымянного разбойника, а затем его напарника Бадди. Они оба, как подкошенные, рухнули к нашим с Беном ногам, заставив испуганные брезгливо отшатнуться. Подняв голову, я уже знала, кого увижу, и я не ошиблась. Из-за дерева шагнул Брайан. И, обведя меня долгим взглядом, мрачно скрестил руки на груди. Я тяжело вздохнула. Кажется, меня ждёт непростой и очень неприятный разговор.